Глава 22. Слияние реальности с технической точки зрения. В прошлой главе я остановилась на том, какие шаги необходимо сделать, дабы максимально сблизить две ветки реальности. Однако для объединения их воедино одного лишь движения на близких частотах недостаточно. Дело в том, что помимо энергетических координат, то есть расположение ветки реальности на определенной частоте, есть еще один важный момент. У каждой реальности есть определенные границы, которыми она огорожена. Что они из себя представляют? Чтобы объяснить это понятным языком, приведу пример из нашего мира, который многим знаком. Представьте себе электрические провода, без которых невозможно представить современную квартиру, офис или предприятие. Так вот. Если разбирать строение проводов, то мы не увидим внутри них одну единственную тоненькую проволочку, по которой течет ток. Нет, если брать домашние электросети, то там есть как минимум два провода, фаза и ноль. Грубо говоря, у этих проводов разные заряды, по фазе идет ток, а ноль выравнивает нагрузку в сети. Если же взять воздушную линию электропередач, то там уже четыре провода, три фазы и ноль и все они также обладают разным зарядом, хоть и проходят вместе. Как это все соотносится с ветками реальности? По сути, даже ветки, проходящие на очень близких частотах, до того, как их объединят, обладают разными фазами, то есть разным энергетическим зарядом. Эти тонкоматериальные фазы, безусловно, устроены в разы сложнее, чем электросистемы в нашем мире, но все же схожи с ними тем, что два провода нельзя сделать одним целым, покуда заряд у них разный. Да, эти провода или ветки могут идти рядом в одном пучке, но все-таки представляют собой обособленные подразделения с разной фазой или зарядом. Дабы окончательно объединить близкие ветки, нужно убрать у них разницу в фазах, И это поможет разрушить границы между ними. О том, как это происходит на практике, и пойдет речь дальше. Как происходит выравнивание веток по фазе? В прошлой главе я уже писала о том, что для максимального сближения веток нужно длительное время реализовывать в них схожие варианты событий и тем самым притягивать их друг к другу. После того, как сближение произошло, нужно сфокусироваться уже на другом процессе, а именно на том, чтобы привести их к одинаковой фазе. Как это делается? Для этого есть свои механизмы и инструменты, которые довольно сложно описать в рамках наших человеческих представлений. Однако, я все же попробую сделать это в меру своих сил. Итак, давайте вспомним одну довольно известную концепцию, которая описывает наш мир. Она гласит, что у пространства есть три измерения – длина, ширина и высота, которые существуют в линейном времени. Принято считать, что время движется только вперед, и некоторые называют его четвертым измерением нашего мира. А теперь давайте представим, что это самое четвертое измерение, или время, представляет из себя волну. В этой волне заложен заряд энергии. И эта энергия времени, можно сказать – И есть та движущая сила, которая проводит потоки энергии сквозь потенциальные варианты событий, тем самым их реализуя. При этом всем энергия времени не совсем однотипная, у нее есть множество характеристик. Одна из них – условная фаза, о которой шла речь выше. Ее можно назвать также окраской, зарядом и так далее, Суть это не меняет. Главное, это не термины, а тот факт, что на разных ветках реальности время имеет разные параметры и энергетическое наполнение. Даже учитывая тот факт, что на близких ветках оно идет почти одинаково, тем не менее, фаза у него разная. Именно поэтому перед тем, как начать слияние веток, нужно привести время на них к некоему общему знаменателю, а затем и полностью синхронизировать его потоки между собой. Только после этого процесс сможет быть завершен. Еще раз про этапы слияния двух веток и ощущения их обитателей в этот момент. Я прекрасно понимаю, что те вещи, которые я рассказываю в этой прошлых главах, являются достаточно сложными для понимания. Именно поэтому, чтобы как-то систематизировать и обобщить все сказанное, я решила составить краткое описание этого процесса, а также рассказать, что в этот момент ощущают обитатели определенной ветки реальности. Этап 1. Сближение веток путем реализации схожих вариантов. Об этом этапе я подробно писала в прошлой главе. Если вкратце, то на основных этапах общественных развилок длительное время выбираются те варианты, которые будут приближать ветки друг к другу. Также надо понимать тот факт, что варианты событий закодированы на определенных частотах. Следовательно, при реализации нужных вариантов частоты веток все больше и больше подтягиваются по направлению друг к другу, пока совсем не сблизятся. Что ощущают в этот момент обитатели веток? Повторюсь большинство людей не почувствуют абсолютно ничего экстраординарного, просто будут жить обычной жизнью. Дело тут еще в том, что сближение и отдаление веток друг от друга идет постоянно, так как на Земле множество реальностей, то это перманентный процесс. Особенно все вышесказанное касается сближения локальных веток. Это настолько рутинное и повсеместное явление, что, находясь внутри определенной реальности, его сложно как-то ощутить. Мы живем в этом почти всю жизнь, и это норма. Что же касается сближения двух глобальных веток, то да, это уже более важное и масштабное событие. Однако тут надо понимать, что это зачастую крайне длительный процесс. К примеру, подготовка к слиянию нашей ветки с вышестоящей будет лет 20-30 как минимум, если не больше. Грубо говоря, чистоту нашей глобальной ветки и, соответственно, всех локальных, в нее включенных, будут тянуть вверх по нашим меркам очень долго. Да, мы все будем ощущать это повышение чистоты, но все же это будет не какой-то всплеск странных ощущений, а скорее долгий процесс преобразования нашего мира. Но об этом всем я напишу немного позже, поэтому сейчас останавливаться на этих моментах не буду. Этап второй. Приведение сближаемых веток к одинаковой временной фазе. Если схематично описать этот процесс, то можно представить две ветки как провода с фазой 1 и фазой 3. Отбросим все знания об электричестве в нашем мире. В конце концов, мы использовали его лишь для примера. И представим, что новая объединенная ветка должна быть уже с фазой 2. Для того, чтобы этого добиться, на обеих ветках начинают менять характеристики времени, придавая ему другие параметры, как бы пограничные между двумя ветками, как число 2 находится между 1 и 3. Как это ощущается обитателями веток? По большей части тоже никак. Единственное, что чувствительные и внимательные люди, к тому же далекие от скептического отношения к тонким материям, могут в период слияния ощущать как будто странные скачки в своем восприятии времени. Оно то сильно ускоряется, то наоборот, замедляется, а иногда как будто стоит на месте. Безусловно, подобные ощущения у людей далеко не всегда связаны с тем, что проводятся манипуляции с ветками, довольно часто они вызваны личными и житейскими причинами. Но все же при объединении нескольких веток подобное может отмечаться. Кстати, Немного о сроках вышеупомянутого слияния и о том, как часто оно может происходить. В целом, на то, чтобы полностью объединить две ветки, уже после того, как они максимально сблизились, может уйти до нескольких месяцев. Дело в том, что так называемая фаза времени меняется не одномоментно, а постепенно. Если использовать пример выше, то для того, чтобы фаза первой ветки с первой поменялась на вторую, она должна пройти через значения 1.1, 1.2, 1.3 и так далее. А этот процесс не быстрый и во мгновение ока не происходит. А теперь о том, как часто случается подобное слияние веток. Если брать локальные ветки, то, повторюсь, этот процесс достаточно рутинный. Раз в 5-10 лет какие-нибудь локальные ветки из общего глобального пучка точно объединяются, а то и чаще. Особенно активен этот процесс в последнее время. Общая частота нашей ветки повышается, и поэтому в ней требуются значительные изменения и перестановки. А проводит их, в том числе и с помощью слияния и разделения веток реальности. Поэтому они могут проходить по нескольку раз в год. Этап третий объединение баз данных между собой, а также выборка нужных вариантов. Ну что ж, я полагаю, что мы, наконец, подошли к одному из самых любопытных и спорных моментов в слиянии нескольких веток. То есть к тому, что на каждой из них есть своя модификация прошлого, даже при условии, что текущие варианты практически совпадают. Ведь в конце концов, Ветки долгое время шли врозь, поэтому на каждой из них успел накопиться собственный массив данных, где записана информация о прошедших событиях. Как объединяют эти базы? Насколько я вижу, следующим образом. Создается новое хранилище данных о прошлом для объединенной ветки. Затем с помощью автоматической программы выборки в него загружается информация о прошлом из хранилищ на обеих ветках. Грубо говоря, Если есть два варианта одного и того же события из прошлого, то программа выбирает оптимальный и записывает в новую базу данных его, а второй вариант стирается и становится недоступным для просмотра. Как правило, большая часть данных о прошлом переходит все-таки с одной из веток. Это некое базовое правило. Однако, кое-что может подгружаться и с другой, если по каким-то причинам это необходимо. Определяется целесообразность использования тех или иных баз, по большей части автоматически, с помощью вышеописанной программы наподобие искусственного интеллекта. Однако, некоторые вещи могут корректироваться и вручную теми специалистами, которые отвечают за подобную работу. Они, разумеется, занимаются этими задачами за пределами физического мира, то есть на тонком уровне, где процессы слияния веток реальности и происходят. Автор. Это все, конечно, интересно, но как же быть с отдельными людьми и их прошлым? Может же быть такая ситуация, что на одной ветке живет некий Вася, женатый на Маше и с двумя детьми, а на другой этот же Вася женился на Вале, и у него один ребенок. Вот как в его случае могут быть сближены и объединены обе ветки? Что этот персонаж почувствует при этом? Куда денутся лишние жены и дети? Полагаю, что подобные вопросы относительно слияния веток могут возникнуть у многих читателей. Поэтому я решила посвятить им отдельную главу этой книги.